Вот уже несколько дней Надежда Николаевна не находила себе места. О картине Клода Жибера, которую она оставила в гардеробе Эрмитажа, не было ни слуху, ни духу. «Игорь!» — жалобно взывала она по телефону. «Как думаешь, они не выбрасывают невостребованные пакеты, не проверяя, что там внутри?» «Обидно будет, если картина окажется на помойке или пролежит годы где-нибудь в кладовой». Гарик успокаивал ее как мог. Он и сам был заинтригован. И Надежда очень скоро узнала, чем. Опять Сан -Саныч удивлялся, с чего эта его жена вдруг прилипла к телевизору и смотрит все новости подряд. Но поскольку его часто не бывало дома, Подозрения не закрались в его душу. Если бы у Сан Саныча было больше времени, он без труда бы определил, что как только его жена начинает засиживаться у телевизора, причем смотрит не кинофильмы, не сериалы и не ток-шоу «Я сама», а новости, из которых предпочитает криминальные, значит, опять у нее в голове крутится очередная загадка — и, чтобы разгадать ее, Надежда Николаевна Лебедева способна на очень решительные поступки. Этого Тансасаныч боялся больше всего. Но, как уже говорилось, он был очень занят и просто не мог уследить за своей невмеру увлекающейся женой. Правда, Надежда взяла себе за правило не рассказывать мужу ни о каких своих приключениях, Так спокойнее, поэтому в этот раз Сансаныч пребывал в блаженном неведении и ни о чем плохом не думал. Кот Бейсик со своей стороны многое мог бы порассказать о надежденных эскопадах, но хоть Сан Саныч и понимал своего любимого кота с полуслова, все же животному трудновато было описать надежды на безумство. А вероятнее всего, Бейсик просчитал ситуацию, сообразил, что Сансаныч часто не бывает дома, и что надежда, если он выдаст ее мужу, может крепко испортить ему жизнь. Прекратит, к примеру, кормить. И сиди, как дурак. Жди, пока Сансаныч с работы явится. Наконец, терпение надежды было вознаграждено. Придя с работы и прилежно включив телевизор, Она услышала по Петербургу в Информ-ТВ следующее. «Сегодня в Эрмитаже произошло странное событие. В пакете, забытом в гардеробе, была обнаружена картина, которую предлагали принять в дар. Об этом сообщалось в приложенной записке. Надежда сама написала эту записку фломастером и на всякий случай левой рукой, так что сейчас она вся превратилась в слух». Камера показала старушку-гардеробщицу. Надежда ее узнала. Потом крепкого человека в форме охранника. Он доставал из пакета свернутую картину. Затем на экране показался старичок интеллигентного вида. Внизу появилась надпись «Е Куропаткин Хранитель отдела новых поступлений». В руках у него Надежда увидела свою записку. В записке, приложенной к картине, — начал старик над треснутым, но приятным голосом, — было сказано буквально следующее. «Уважаемые сотрудники Эрмитажа, эта картина предлагается в дар взамен украденной недавно. Пусть вас не смущает сюжет. Сама картина скрыта под ним, с наилучшими пожеланиями, неизвестной. «Прежде чем начать реставрационные работы, картину сфотографировали», — раздался голос за кадром. «Вот как она выглядела». На экране появился отлично сделанный цветной снимок гусей, гуляющих под репродуктором. «Когда же закончили смывать замалевку?» — это снова появился интеллигентный старичок. Оказалось, что под гусями скрывалась картина известного художника Марка Шагала «Скрипач на крыше». Картина была написана им в Витебске в двадцатые годы, теперь уже прошлого века. Дальше след картины потерялся, но исследователи надеялись, что она находится у кого-то в частной коллекции. Очевидно, так и было. И вот теперь совершенно неожиданно картина нашлась. На экране появилась картина. Бедно одетый старик со скрипкой пританцовывал на крыше сарая. «Что?» — закричала Надежда. «Какой еще шагал? Какой скрипач на крыше? Там должен был быть бассейн в гареме!» Она так резко вскочила с места, что кот Бейсик, подбиравшийся к последней хризантеме рекового букета, все остальные негодяй кот уже успел отгрызть и в свое удовольствие повалять по полу. От неожиданности одним прыжком соскочил со стола на пол и мгновенно испарился под диваном. Надежда этого даже не заметила. Она схватила трубку телефона и трясущимися руками набрала номер Гарика. К счастью, он сам взял трубку, потому что объяснять кому-то что-либо надежда была не в состоянии. «Что там?» «Происходит!» — прохрипела Надежда. «А что происходит?» — удивился Гарик. «У нас все в порядке». «Они нашли картину!» — Надежда пыталась взять себя в руки. «Да ну! Как же я-то такой момент пропустил?» — расстроился Гарик. «Все ремонт этот проклятый!» «Какой еще ремонт?» — заорала Надежда. «Как ты можешь думать о ремонте, когда все пропало? Картина не та!» «Что?» «Опять не та!» На этот раз, как не была Надежда расстроена и взволнована, она расслышала в голосе Гарика какие-то странные нотки. Прижав трубку к груди, она глубоко вздохнула и, наконец, сообразила. Гарик едва сдерживал смех. «Ты?» — начала Надежда едва слышно. «Ты знал!» — заорала она уже в полный голос. «Разумеется, знал!» — сознался Гарик. «Надя, ты что же думаешь, что я французский холст не отличу?» «Не мог же Бер на таком холсте писать. Он в жизни бы не стал на таком холсте работать. У них во Франции такого барахла никогда не было. «Надя, я все-таки художник!» Этих холстов за свою жизнь повидал, ой, сколько!» «Так, так», — зловеще продолжила Надежда, «значит, ты все знал и так нахально меня подставил?» «За что, Игорь? Что я тебе плохого сделала?» — Да не хотел я тебя подставлять. Теперь настал черед Гарика повышать голос. Просто ты ведь не успокоилась бы, начала бы ту картину искать. А ведь это опасно, Надежда. Ведь сколько раз тебя поймать могли в том же аэропорту, а? И поскольку Надежда угрюмо молчала, Гарик продолжал, приободрившись. — А так ты подсунула эту картину в Эрмитаж и успокоилась. И черт с ним, с жибером этим! Откровенно говоря, невелика потеря. — А ты знаешь, что за картину я подсунула им вместо Жибера? — металлическим голосом спросила Надежда. — Вот как раз хотел спросить, — оживился Гарик. — Это Шагал. — Куда Шагал? — не разобрался Гарик. — Художник Марк Шагал. «А картина называется «Скрипач на крыше», — невинно пояснила Надежда. «Что? Это был Шагал? Теперь уже Гарик орал, как сумасшедший! Ого! Подожди, подожди! Под теми гусями оказалась картина Шагала? Это ее ты подменила у Митьки? Выходит так...» «Не может быть!» — выдохнул Гарик. Не может быть, чтобы Аристархов занимался вывозом картин. Его дело копии, и ни за что он не доверил бы Шагала этому лопуху Митьке. Уж не знаю. А факт остается фактом. Жибер пропал, а вместо него в Эрмитаж попал Шагал. Ну, Надежда, ты не расстраивайся». «Шагал-то с не меньше полумиллиона долларов стоит, так что не думай, в Эрмитаже его с радостью примут взамен украденного Жибера, очень довольны будут». «Но откуда он взялся?» — недоумевала Надежда. «Чей он?» «Думаю, никто не признается. Темное это дело. Я так понимаю, вопрос с картинами закрыт. Об одном жалею». «Знал бы, что шагала в руках держу, по-другому бы относился!» Не успела Надежда положить трубку, как раздались дикие звонки в дверь. «Надежда Николаевна, к вам не дозвониться!» Лена влетела в квартиру с совершенно вытаращенными глазами. «Что происходит?» «Не больше твоего знаю», вздохнула Надежда. «Придется примириться и не искать причины происшедшего». Есть вещи выше нашего понимания. Обещала я тебе помочь, а вот видишь, не получилось. Я, Надежда Николаевна, знаю одно, — твердо начала Лена. Этой проклятой картины у меня нет, и я понятия не имею, куда она делась. Да по правде говоря, и знать не хочу. И никто из меня не вытянет никакой информации, мне нечего сказать». Денис тут звонил как-то раз. Я сказала, что если еще услышу раз его голос, то душу выну, а потом трубку бросила. Больше он не пытался, так что вопрос закрыт и забыт». «Верно», — со вздохом согласилась Надежда. «А все же, хотелось бы знать, куда же эта злополучная картина подевалась». «Милая, передайте мне, пожалуйста...» Сахарницу?» Графиня улыбнулась, помешала кофе, добавила немного сливок и серебряного молочника, взяла невесомый хрустящий круассан. Ей нравилась девушка, которую привез в Мессак ее племянник Андре. Ей нравилось это легкое безоблачное утро пламенеющие бегонии в каменных вазах вдоль дорожки. Ей нравилось завтракать на открытой террасе, любуясь своим парком и обмениваясь ничего не значащими фразами с близкими и милыми людьми. Ей нравился божественный запах свежесваренного кофе, вкус круассана с нормандским маслом. Ей нравилось быть старой и богатой. «Пожалуй, быть молодой и богатой...» Ей понравилось бы еще больше, но это было уже очень давно. Она не слишком хорошо это помнила, а значит, этого как бы и не было. — Милая, пройдемтесь немного, если общество старухи вам еще не наскучило. — Что вы, графиня! Клод улыбнулась и помогла ей встать из-за стола. Графиня испытала легкое неудовольствие. Девушка была из простых, и ей не следовало называть ее графиней. Так, по титулу, может обращаться к ней только человек титулованный, как она сама. Маркиз, граф, виконт, на худой конец. Но, впрочем, на такие нюансы современная молодежь не обращает внимания. Клод ей, безусловно, нравилась, несмотря на слабое представление об этикете. Опираясь на загорелую руку девушки, графиня шла вдоль строя аккуратных пирамидок самшита, как вдоль строя гвардейцев на плацу. Новый садовник восхитителен. Сад в его руках стал особенно хорош. Обойдя кусты жеманных чайных роз, Они повернули к дому. «Вам нравится шато?» «Он восхитителен. Это семнадцатый век. Шестнадцатый, милая, заложен в 1535 году». Дом и вправду был хорош этим утром. Тут и там, у увид славным кудрявым плющом, белоснежные решетчатые ставни безупречно гармонируют с темным камнем стен, «Жаль, что Андрея не может погулять с ней. Сидит в кабинете, зарывшись, как всегда, в свои деловые бумаги. Пойдемте, милая, я покажу вам одну вещь, свое новое приобретение». Графиня прошла холл, выложенный каменной плиткой, свернула в полутемный старый коридор, открыла дверь. Они оказались в малой гостиной, любимой комнате графини. Над камином висела картина. Мозаичная плитка, квадратный бассейн, сидящая на его краю женщина с распущенными рыжими волосами. Клод, кажется, была разочарована, хотя никак этого не показала. Понятно, девушка обожает современное течение в искусстве, о графиня знала только понаслышке, остановившись в своем художественном развитии на Миро и де Кирико. «Между прочим, милая, художника звали так же, как вас, Клод. Графиня повернулась к девушке и смотрела на нее с тем же доброжелательным интересом, с каким рассматривала новый сорт роз. А на картине изображена моя прабабка». Графиня увидела в глазах Клод, знакомый ей мгновенный огонек удивления. «Молодым людям всегда бывает трудно представить себе, что у этой хрупкой миниатюрной старушки была прабабка, и прабабка эта могла сидеть обнаженной на краю бассейна, распустив по спине бесподобную рыжую гриву. Да-да», — графиня смеялась одними глазами, — «Эта рыжеволосая красавица моя прабабка. Она не была графиней. Она была просто красивой женщиной, и она позировала этому художнику Клоду Жиберу. Честно говоря, Клод, я тоже не родилась графиней. Я пришла к этому титулу в результате четырех замужеств. Так что у вас еще все впереди». «Я не всегда была симпатичной, богатой старухой. Молодость у меня была бурная и интересная. Единственное, чего мне всегда не хватало, — это свободного времени. Не понимаю, милая, как это получилось? Ведь я, кажется, никогда не работала, но я всю жизнь была катастрофически занята». Только теперь, в 80 лет у меня появилось свободное время, и я оценила всю его прелесть. Я могу читать книги, до которых за всю жизнь не добралась, и, что еще приятнее, могу перечитывать те книги, которые когда-то любила. Как старые друзья, они меня не разочаровывают. Я могу гулять по своему парку, любоваться своими розами. Напомните, милая, я велю садовнику срезать для вас дюжину замечательных чайных роз нового сорта». Я могу путешествовать, но этого мне, честно говоря, не хочется. Мой любимый Мессак заменил мне весь мир. Я бесконечно люблю его, и мне хватает его для того, чтобы заполнить оставшиеся дни, как Клоду Моне хватило на закате дней его Живерни. Да, возвращаясь к этой картине... Теперь, когда у меня много времени и достаточно денег, я могу осуществлять самые разные свои капризы. Я знала, что картина, для которой позировала моя прабабка, находится в России, в музее с прелестным французским названием «Армитаж». Кажется, ее купил какой-то из русских царей. Конечно, мне хотелось бы приобрести эту картину, но это, скорее всего, невозможно. Я рассказала об этой своей блаже милому Андре, «И вы представляете, Клод, он был так бесподобен, что сумел договориться, и мне сделали в России копию картины. То есть вы, конечно, как никто представляете, как мил Андре». «Матаунт», — раздался мужской голос в дверях гостиной, и в комнату вошел начинающий лысеть господин лет тридцати в светлом костюме. «Матаунт, вы опять расточаете мне неумеренные комплименты? Я нечаянно подслушал, о чем вы говорили». «Это было совсем нетрудно заказать эту копию, и если я мог этим хоть немного вас порадовать», Еще как, милый! Графиня приподнялась на цыпочки и поцеловала племянника в щеку. Еще как! Эта картина прелестна! Она так подходит к малой гостиной, и мне так приятно видеть иногда свою прабабку и думать, что женщины в нашей семье всегда были красавицами. Конечно, немного огорчает то, что это всего лишь копия. В ШАТО XVI века копии кажутся неуместными. Кроме того, копии не излучают того удивительного света, не создают той ауры, которая присуща подлинникам, но эта копия сделана, безусловно, рукой мастера. А получить подлинник, конечно, невозможно. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным информационным комплексом «Логосвоз». Август 2022 года. Звукорежиссер Ирина Транковская читал Михаил Росляков.